Глава 30. Двое всадников поднялись на вершину полого холма и остановились. Один был одет в дорогую броню с блестящим зерцалом и граненый шалом с острым шпилем. На загорелом, дубленном солнцем лице светлым пятном выделялась седая борода, от глаз по щекам бежали глубокие морщины. Второй всадник был без брони, но при сабле. Юное лицо его запухло, неровный синяк ли на скуле немолодой воин поднес ладонь к лбу оглядываясь почти тотчас от леса отделился верховой и поскакал навстречу он был тоже в броне но без шлема здравствуй некрас сказал святояр когда всадник подъехал а где смог притомился получи смерть до своего в целости и сохранности «Верно кажет», — спросил Некрасу Аляте. Тот кивнул и улыбнулся разбитыми губами. «Целл», — хмыкнул воевода. «Ни одной косточки поломанной», — сам смотрел. «Синяки заживут, молодой». «Ему за обиду заплачено, а это тебе». Святояр вытащил из сидельной сумы тяжелый мешок и протянул Некрасу. Тот принял обеими руками и подбросил, прикидывая вес. «Все по правде», — сказал Святояр. «Сам считал». Некрас кивнул и сунул мешок в седельную сумму. Взял поводья. «Погоди», — попросил воевода. Некрас привстал и глянул за спину Святояра. «Нет никого», — успокоил воевода. «Не гляди. Весь Белгород по домам сидит и трусится, как бы смог не прилетел. Полстены сгорело, тушить было некому» благодари бога что город цел сердито сказал некрас людей пожалел куда в зиму без крыши жаль хорома ростислава не спалил говорил я ему вздохнул святоер не послушал некрас не отозвался уходишь спросил святоер сегодня же совсем совсем не так чаял проститься «Не держи зла! Ростислав молод и неразумен!» Великий на черное дело подбил. «Все князья неразумны», — сказал Некрас. «Молодые и старые». «Неужто?» — усмехнулся Святояр. «Бают! Был такой Иван Звенигородский из земли Галицкой. Добрый был князь. Об Иване много лжи» обронил Некрас. «Кто ведает?» «Мне сказывали так. Родитель Ивана был разумный, учил сына не только счислению, но и словам, русским и греческим. Чтоб сын не обвыкал к пуховым перинам, держал его в строгости. Товарищем Ивану взял смерда приблудного, наказав считать того братом. Прикипел Иван сердцем к смерду тому» почитал его и слушался. Гош лицом и статью был тот смерт, хоть и звался Некрас. В шестнадцать лет сел Иван в Звенигороде, потому как отец его умер. Пришли к нему люди и стали просить идти в Галич. Бояз не могли под володька Иван не хотел который с братом Стриечным, но его уговорили. володька уехал в Киев, А Иван пошел к Галичу. Город закрыл ворота, но смерды и люд городской стали через заборола прыгать. Пришлось ворота открыть. Шестнадцать лет Иван стал князем галицким но сидел недолго. Дал Святослав войско зятю, примчался Володька к Галичу. Долго осаждал город. Вои иван и смерды бились насмерть. Поняв, что не взять ему Галич, Володька перехитрил Ивана, выманив того за стены. Только не удалось ему убить князя. Пробился Иван. Куда ушел неведомо, не видели его более. Одни сказывают, умер Иван от ран, другие подался в Курск ко Всеволоду. Третий бают, что не Иван это, а не Крас которого покойный князь Звенигородский сыном признал. Есть такие, что уверяют, умер Денекрас, а Иван именем его назвался. Землю Звенигородскую отдал Володька на поток, и киевляне потешились в сласть. Убивали старых и малых, жгли весь и брали полон. С той поры Иван ненавидит Киев. «Так?» Некрас не ответил. «Объявился Иван или Некрас в Курске?» — продолжил святояр. Всеволод принял его. Воевал Иван за земли Курские, пока не попал к половцам. Курский князь хотел выкупить Ивана, но половцы продали Ивана румеям. Там князь шил сбрую, как простой смерть, а после вызвался обучить смока. Румея человека искали. Тем временем... Ватага Ивана, проведав, где он, пошла к половцам, сговорилась и напала на румеев. Те от страха Ивана отдали. Ушёл князь из полона не с пустыми руками, унес свиток самим составленный о том, как смоков к войне приучить. Раздобыл Иван маленького смока, кормил его с рук и вырастил зверя. Жил в Турове, где служил под именем Некраса в дружине князя Глеба. Князь Туровский не ведал, кто таков этот Некрас, зато епископ Дионисий узнал через купцов. Из Царьграда пришло Дионисию повеление Ивана убить, но епископ не хотел делать это явно. Князь Глеб не спустил бы. Дионисий отлучил Некраса от церкви и подослал Татя. Не вышло. Тогда Дионисий в страхе возвел на Некраса поклеп, дескать, посек во гневе дружинников Туровских. Иван принужден был бежать. Нашел место себе в Белгороде, где нанялся князю со смоком. Что далее было ведаешь, — закончил святояр. «Складно баешь, — сказал Некрас, — только попусту. Князь Иван умер». «Когда?» — насторожился воевода. «После разорения земель его». «От ран?» «От царому». Язвлен был в сече, но не тяжко. Осознал Иван, что по его властолюбию сгинули люди невинные и не снес горе. Аще осознал, что принадлежит к роду убийц. «Тех, кто разодрали Русь на куски и продолжают рвать ее тело, так и псы кровожадные». Нет худшего племени на земле, чем русские князья. Смерть не убивает смерда за земельный надел. Купец не режет купца за лучшее место на торгу. Князья же готовы убивать. Отец сына, а сын отца. Брат брата за столы княжеские. Князья! Позор Руси, ее проклятие! Умер князь Иван. Но Некрас Жив? Усмехнулся Святояр. «Жив!» — подтвердил Сотник. «Ведаешь, о чем жалею?» Некрас покачал головой. «Стар я! Трем князьям служил, Деду Ростислава, отцу и ему самому. Но князю, который, как Иван, Печалится о меньшем из людей, Послужил бы с охотой. Жаль поздно. «Спаси тебя, бог воевода!» – поклонился Некрас. «Прощай!» – сухо сказал Святояр. Некрас повернул коня. Два всадника наметом сорвались с места и скрылись в лесу. Третий долго смотрел им вслед.